Глава двадцать седьмая. «Фу! Да что ж за вонь такая!» — хмыкнул Тыш с презрением избалованного хорошей экологией мальчика, оглядываясь вокруг. «Конечно, на Венге кругом леса или сады. Даже в Венг-Сити и космопорте деревьев больше, чем домов. Это ещё космопорт, чистый сектор, куполы и все дела. Там, где работают шахтёры, без респиратора вообще невозможно дышать. «Компании-разработчики экономят на всём и в первую очередь на воздушных фильтрах», пояснила я, пытаясь пристроить нос в шарфик и вдыхать через него. С родственником дядюшки Чена я списалась ещё за несколько дней до прилёта. Обо всём договорилась, получила чёткие инструкции, карту космопорта с отмеченным красным кружочком баром внутри неофициального хинсанского сектора, кучу предупреждений о том, как надо и не надо вести себя на хлане отправила ему фотографии и данные на парней, а также описала необходимую легенду, получила подтверждение. Теперь осталось только без приключений добраться до нужного бара, получить паспорта, отдать наличные деньги, их я уже сняла со своего счета тут же в банкомате, и свалить с этой вонючей в прямом смысле слова планетки. В теории все просто. На практике. Для начала пришлось волевым решением оставить на корабле Йоша. Двоих других я даже не пыталась отстранить от охраны своего тела, зато младшего запинала аргументами. Кто-то взрослый и ответственный должен присматривать за детьми, шлюзами и заправщиками. Иль хоть и умненький мальчик на эту роль не годится. Ёж, скрипя зубами, был вынужден признать мою правоту и тоскливыми глазами смотрел нам вслед с трапа. Заодно демонстрировал всем интересующимся, что корабль под присмотром. Ибо не было у меня что-то доверия к здешней публике, и обнаружить по возвращению грубо взломанный шлюз не хотелось. Пока топали до нужного бара, я едва два зуба в порошок не стерла. Нет, я привыкла отсекать и не замечать откровенно раздевающие взгляды, мужское нахальство и прочие проявления умеренного патриархата. Вот только нахлание этот патриархат был ни разу не умеренный, а самый, что ни на есть, нажористый, да еще и дикий. Впрочем, внешне я никак своего раздражения не показывала, а два парня по бокам от меня одним своим присутствием гасили поползновение местного зверя познакомиться поближе. До поры до времени гасили, увы. Когда мы устроились за столиком в баре и приготовились ждать родственника дядюшки Чена, волшебная сила отпугивания дала сбой. «Такая красивая девушка не должна скучать. Здоровенный бугай в пропотевшей футболке» и с неопрятными серовато-блондинистыми лохмами волос из-под повёрнутой козырьком назад бейсболки бесцеремонно плюхнулся на свободный стул у нашего столика. «Пошли, что ли, потанцуем, киска?» Во мне столкнулись две силы. Природная венговская спесь и простая женская брезгливость вступили в серьёзную битву с опытом и осторожностью. «Я не танцую со зверь «Не танцую». «Будьте добры оставить нас в покое», — процедил я сквозь зубы ледяным тоном. «О, мамзель королевишна!» Шутовский раскланялся придурок и отъехал прямо на стуле чуть вбок, под ноги мельтешившим в узком проходике официантом. Неприятный скрежет металлических ножек по кафельному полу еще не утих, когда этот обезьян в бейсболке подскочил и направил стул точнехонько под ноги вставшему и шагнувшему ему навстречу Тейшу. Тот инстинктивно оттолкнул летящий к нему предмет вправо, потому что слева был наш столик, за которым все еще сидели я и начавший приподниматься Нейт. В этот миг псих уперся ладонью от центр стола и перепрыгнул на нашу сторону, заодно попытавшись ударить Тейша ногами, промазал. Зато до меня долетел, достаточно твердо встал на ноги и тут же схватил за предплечье, пытаясь оттащить от столика и парней дохнул в лицо перегаром и потом, а по его мутновато-белёсым глазам я поняла, что мужик полный торчок, и бить надо на поражение, не сдерживаясь, так чтоб яйца в смятку навсегда. Я уже приготовилась и правильно сгруппировалась, когда всю дорогу спокойный как танк и медлительный на первый взгляд knight легонько потрогал указательным пальцем бугая за плечо. Со стороны вообще выглядело так, словно чуть ли не погладил. Урод заорал так, что в ушах зазвенело. Отпустил меня и весь как-то скрючился в ту сторону, где его приласкал старший из моих клонов. Нейта кинул его сумрачно-тяжёлым взглядом, даже сквозь тёмные очки ощущалась эта тяжесть, и негромко процедил. «Если госпожа сказала, что ты ей не нравишься, надо сваливать к породцам, придурок». Бля мужик, ты чё сразу сказать не мог, что из этих?» — возмутился обезьян, предусмотрительно отскочив на пару шагов и как-то подозрительно быстро трезвее. «Я б к твоей госпоже и не совался!» «Извращенцы, пля!» Это уже тихо себе под нос на ходу. Умный оказался, сволочь. Вообще из бара свалил. Видать, взгляд Нейта ему очень не понравился. Кстати, остальная немногочисленная публика тоже дружно сделала вид, что ничего не произошло. А официанты мгновенно поменяли нам сервировку на столе и притащили свежий чай. И подарок от заведения. Пироженки на тарелке. «Удивительно, как здесь мужчин с Венги боятся», — хмыкнул Тейш, усаживаясь обратно и перемигиваясь с Нейтом. «Любимый приём Хайна?» «Да, одна из сорока девяти точек, не убивающих моментально». Старший из братьев почему-то был не очень доволен и хмурился, напряжённо оглядываясь вокруг. Я мысленно присвистнула. «Интересным вещам учили моих клоников старшие братья». «Это что, наследие оригинала?» Или Найра поехала крышей и пригласила наложником мастера инопланетных боевых искусств. «Ага, щаз. Кузина чокнутая маньячка, но не дура. А Найра знала о ваших необычных способностях и сорока девяти точках?» Я не утерпела и спросила вслух. Нейт и Тейш снова перемигнулись, а потом старший буркнул. «Нет, это мы сами». «То есть Хайн, Туиль и Сейт сами. И потом нас научили». Они книжку одну нашли. Хайн её с собой всегда таскал. «Такому по книжке не научишься», — я вздохнула и погладила Нейта по руке. «Скорее всего, это вам добрый привет от вашего родителя, генетического. Интересный был товарищ. Узнать бы, как и откуда он вообще на Венгу попал». И мозги ему явно подправили психокоррекцией, а то он с такими умениями шороху бы в доме навёл. Я его слишком смутно помню, маленькая совсем была, когда его подарили. Ну, это скорее тетрадка была с рисунками. Она пропала вместе с братьями. Настроение у Нейта совсем испортилось. И словно одного было мало, к нашему столику попытался причалить ещё один непрошенный крейсер. На этот раз вежливый. «Госпожа позволит? У меня есть к вам чрезвычайно выгодное деловое предложение». Я не сразу его послала по одной простой причине — хинсанец был среднего роста, возраста и внешности. А наш родственник с паспортами на фото в переписке так и выглядел. Кто ж виноват, что эти уроженцы древнего земного Востока на первый взгляд все на одно лицо? Приняв мое выжидательное молчание за одобрение, гость опустился на тот самый стул, с которого улетел предыдущий наш собеседник, И, вопреки хинсанской традиции, ходить три часа вокруг до да около с разговорами о погоде, сразу приступил к делу. «Госпожа, я предлагаю вам хорошие деньги за одного из ваших мужчин». «Что, простите?» Я не поверила своим ушам и мысленно обозлилась, поняв, что это вовсе не тот хинсанец, который нам нужен. «Да что ж за напасть? То придурки, то извращенцы, то вообще не пойми кто. Слетали, получили паспорта. Простое дело. Хрен его побери. «Госпожа, я готов выплатить вам очень внушительную сумму за этого мужчину», гость вежливо указал подбородком в сторону Нейта. «На эти деньги вы сможете купить целый гарем послушных и вышкаленных наложников. Соглашайтесь, это очень выгодная сделка».